Глава 37. Откровение. Тейрон. «Доброе утро!» — улыбнулся я, когда дверь комнаты Дель приоткрылась. «Привет!» — счастливо вздохнула Магиана. Она была слегка растрёпанная после сна, но самая очаровательная на всём белом свете. Вчерашний день мы провели, не отходя друг от друга ни на шаг. Были выходные, поэтому в Академии не наблюдалось адептов. Даже магистры не встретились нам ни разу. Но сегодня... «Сегодня первый учебный день недели, а это значило, что взглядов в нашу с Дель сторону будет устремлено с избытком». «Заходи», — прошептала девушка. «Не думаю, что...» — начал было я, пытаясь донести, что ее репутация может пострадать, если хоть кто-то заметит наше уединение. Дель не дала договорить, как и слушать тоже не стала. Подавшись вперед, она схватила меня за пиджак, втягивая в комнату. «Ты мой будущий муж», — фыркнула она. Мне нечего бояться. Будущий муж. Услышав эти слова, я чуть голову от счастья не потерял. — Поэтому пусть говорят, что хотят, — фыркнула Магиана, на теле которой наблюдалась коротенькая сорочка. — Что ты? — замолчала Адель, когда я подхватил покрывало и накинул его на девичьи плечи. — Замерзнешь, — ласково улыбнулся. — Ой, — спохватилась девушка, округляя глаза, ведь до нее дошло, в каком виде она передо мной предстала. «Я! Я сейчас!» Схватив вещи, дочь герцога суетливо рванула в комнату гигиены. Было так забавно наблюдать за ее смущением. Одновременно смелая, плещущая героизмом, и в то же время хрупкая, ранимая. Моя Дель. Звук льющейся воды слышался недолго. И вот передо мной предстала магианна в форме Академии Иствинд. Ее щечки были покрыты легким румянцем, а в глазах плескалось волнение. «Через двадцать минут начинаются лекции», — улыбнулся я. «Я готова к ним», — решительно поджала губы дочь герцога, «как и ко всему остальному». Глядя на нее, я тоже понимал, что готов ко всему. Исключением являлась только матушка. «Что такое?» Дель подошла ближе, заглядывая в глаза. Судя по всему, я не смог скрыть тревоги, не дающей покоя. «Хочу познакомить тебя со своей мамой», — признался честно. «Я жду нашей встречи с нетерпением». Широкая улыбка тронула уста Магианы. «Она будет так рада тебе, но...» Я вздохнул, пытаясь подобрать правильные слова. «Нужно осторожно рассказать ей, чья именно ты дочь». Дель нахмурилась, о чём-то думая. «Понимаешь, я коснулся руки любимой, переплетая наши пальцы. У неё сердце больное. Боюсь, что твоё положение в обществе принесёт ей немало переживаний. Так давай пока не будем говорить. Я думал об этом» отрицательно мотнул головой. «Наша пара создаст много шума. До матушки обязательно дойдут слухи, так что...» «Да», вздохнула Дель. «Это не вариант». Пару секунд помолчав, дочь герцога осторожно спросила. «А она тоже, как и ты, недолюбливает знать?» «Нет», мотнул я головой, испытывая колющее чувство в области сердца. «Мама относится к аристократам равнодушно. Я имею в виду, для нее нет разницы, какой титул у человека». Главное, каков он на самом деле, понимаешь?» «Тогда почему?» Договаривать Дель не стала, задумчиво хмуря лоб. «Потому что она боится, что люди из верхов причинят мне вред, если я хоть как-то соприкоснусь с ними». Попытался объяснить я, испытывая необходимость рассказать Дель об Эмиле, которая погибла из-за равнодушия аристократа. «У меня была сестра», — осторожно начал я. «Была?» Глаза девушки распахнулись шире. «Да». Кивнул я, ощущая горечь во рту. Она покинула этот мир полтора года назад. Пока я рассказывал, Дель ни разу меня не перебила. Единственное, по ее щекам бежали слезы, а она их даже не пыталась смахнуть, всхлипывая и шмыгая носом. «Его нужно было призвать к ответственности за такое!» Разозлилась моя девочка, черты лица которой ожесточились. «Он бросил ребенка умирать!» И вновь голос Дель дрогнул. «Тейрон!» – ахнула она, закрывая рот ладонью. «Поэтому у тебя проснулась магия, да?» Я лишь печально улыбнулся, давая понять, что да, именно поэтому. Любимая кинулась вперед, обнимая за шею. Знал, Дель меня жалеет, и раньше никогда и ни от кого не принял бы этого жеста. Но не сейчас. Не знаю, может, мне казалось, но рассказав о своей боли, мои раны, нанесенные смертью Эмили, будто начали затягиваться. «Давай отправимся к маме сразу после лекций», – зашептала дочь герцога. Хочу познакомиться с ней. Хорошо. Я обнял девушку за талию, зарываясь носом в россыпь ее волос. Именно так и поступим. Эллиот. «Значит», — шипел злорадно парень, прижимая к уху небольшой артефакт, передающий ему каждое слово, произнесенное в комнате дочери герцога. «Боишься волновать свою мать? Сердце у нее больное!» какая прелесть. Отстранившись от дверного полотна, он сунул подслушивающий артефакт в карман и направился в сторону лестницы. Эллиот был вчера так потрясён когда, не выдерживая нудных речей матушки, что невеста упущена, вернулся в академию раньше положенного времени и наткнулся на Тейра Наздель, прогуливающихся по аллее. Он пребывал в ярости, что тут еще скажешь, но вмешиваться не спешил, ведь понимал, треклятый маг тьмы размажет его, даже глазом не моргнув. Эллиата буквально потряхивала от факта, что птичка упорхнула из клетки. Да, отец просил сделать все возможное и невозможное, чтобы охмурить дочь первого герцога. Но парень не сам был не против сблизиться с ней, ведь девчонка действительно притягивала взгляд. Он увивался за ней хвостом чуть ли не с самого детства. Унижался, был готов на что угодно, только бы Дель ответила ему «да». Но этого не случилось. Избалованная идиотка выбрала нищеброда. И, судя по всему, ее отец встал на их сторону, ведь его вчерашнее поведение было красноречивее всяких слов. «Ничтожество забрало тебя у меня!» С горестным рыком выплюнул Элиот, спускаясь по ступеням. «Но ваша жизнь не будет счастливой. Я приложу все силы для этого. И начну прямо сейчас, с визита к матери-оборванца. Посмотрим, выдержит ли ее больное сердце мою душещипательную историю».